Глава 20 «Вы уверены?» Катя не знала, куда смотреть. Взгляд уперся в бейджик на груди собеседницы. Людмила Георгиевна Зотова, нотариус. Черным по белому на сером офисном пиджаке. «Вы внимательно прочитали договор? Вы понимаете, что теряете право и на имущество, которое вам завещала ваша бабушка, и на деньги с продажи. «Да все она понимает», торопливо перебила мама. «Кать, подписывай вот здесь и здесь. Тут нужно фамилию, имя, отчество, а тут Екатерина Андреевна». Нотариус повысила голос. «Я сейчас разговариваю с вами, а не с вашей мамой. Вы понимаете, что делаете?» Мама стиснула руки и опустила голову. «Я...» Катя услышала свой голос, словно бы со стороны, хриплый и чужой. Пришлось прокашляться. В гулкой тишине кабинета кашель прозвучал как-то неуместно и даже непристойно. «Я... да, я понимаю. Я согласна». «Согласны на что, Екатерина Андреевна?» «Согласна подарить, уступить по договору дарения. У меня нет слов». Нотариус покачала головой и повернулась к маме. «А вы? Вы же ее мать! Что вы делаете? Вы лишаете дочь сразу и квартиры, и участка! А что мне делать?» — визгливо выкрикнула мать, и Катя невольно зажмурилась. «Что мне делать? У меня сына в тюрьму посадят!» «Не надо!» — очень громко сказала Катя, вцепившись пальцами в край стола. «Мама, не кричи! Я подпишу!» «Екатерина Андреевна!» Под укоризненным взглядом Людмилы Георгиевны Катя подписала все лежащие перед ней бумаги одну за одной. Шелестели страницы, шуршал по столу рукав Катиной куртки, рядом сопела разозленная мать. «Господи!» — привычно подумала Катя. «Мне же за такое заступничество еще дома достанется!» Откуда-то выплыла мысль. «Можно ведь спрятаться у бабушки». И тут же Катя с отчетливой ясностью вспомнила, что бабушка умерла еще весной, что это ее квартиру мать отдает за долги Макса и прятаться некуда. «Все?» — спросила мать, с вызовом глядя на Людмилу Георгиевну. «Нам еще в МФЦ надо успеть». «Пожалуйста». Нотариус протянула заверенные бумаги матери. Та цепко перехватила их и затолкала в большую папку на молнии в последний раз, яростно глянув на Людмилу Георгиевну, она сгребла со стола свою сумку и выскочила за дверь. «Спасибо», — пробормотала Катя, поднимаясь со стула. «Не за что, Екатерина Андреевна», — с горечью ответила нотариус. «Зоя Михайловна меня бы за это не похвалила. Но что я могу сделать? Удачи вам». На улице ждало такси. Пока они ехали, мать молчала, поджав губы. Катя знала эту ее привычку. Чтобы мамины губы разжались, нужно было умолять, извиняться, вслух ненавидеть маминых обидчиков. Но сил на это уже не осталось. Мать молчала. Катя молчала. Когда они сдали бумаги в МФЦ, мама как будто бы немного расслабилась. У выхода из здания она повернулась к Кате, придирчиво оглядела ее, поправила криво надетую шапку. «Горе ты мое, Вечно у тебя всё сикось-накось! Ты хоть в зеркало-то смотрела с утра?» Катя молча рассматривала свои ботинки. «Залишься на мать!» Мамин голос был каким-то усталым и непривычно мягким. «Катька!» Катя пожала плечами. Горло как будто перетянуло невидимой струной. «Катюш, ну куплю я тебе квартиру!» Мать схватила ее за плечи и легонько встряхнула. «Куплю. Ипотеку возьму в новостройке. Будет хорошая новая квартира. Не этот твой бабкин клоповник. Все образуется, Кать. Вот увидишь. Ну что ты стоишь, как бревно, на мать не смотришь? Кать! Екатерина! Ответь, когда с тобой мать разговаривает!» Мама начинала сердиться, и Катя обреченно сжалась, Но горло по-прежнему не пропускало ни звука. Надо было что-то сказать, но как, если говорить не получается. Ну, Кать, мама насильно взяла ее под локоть и потянула за собой. Ты же понимаешь, что уголовник в семье это беда. Тебя, Кать, ни на какую приличную работу не возьмут с таким родственником. Да и меня как бы не поперли из аптеки. Я же фармацевт. «Таблетки всякие, сама понимаешь, что подумать могут». Мать пошла на новый круг. За то время, пока они ехали в такси из Новосибирска в Барнаул, она успела озвучить эти доводы не менее десяти раз. У заведующей аптекой сын сидит за наркотики. Это неприемлемо. К тому же Максим еще ребенок? Куда ему в тюрьму? Там же настоящие преступники, а он просто ошибся. Хотел заработать денег для семьи. Помнишь, сережки тебе подарил. А его же работодатели, наркоманы, уроды, сдали Макса, чтобы самим не сидеть. Кать, ты представляешь, какие суки? За наркотики дают 10 лет. Кать, представь, за несколько пакетиков 10 лет. Когда он выйдет, ему уже под 30 будет. Куда он потом такой без образования? Жизни не знающий. Максюшу держат в каком-то изоляторе. Там наверняка даже окна нет. Туалет прямо возле кровати. И вообще неизвестно, кто там с ним в камере. Вдруг какой-нибудь педофил или убийца. Нужно срочно его оттуда вытаскивать. Кать, ты же понимаешь. За приличную сумму свои люди в управлении согласны все спустить на тормозах и дать Максу шанс на нормальную жизнь. Разве ты не любишь брата? Разве слезы матери тебя не трогают? Катя еще там в такси знала, что все подпишет. Разве можно не подписать? Она сразу на все согласилась, но мама, наверное, заранее подготовила эту речь и не хотела ее вот так бесславно скомкать. И она все говорила и говорила и говорила, и дома продолжала говорить и вечером и с утра, когда собирались к нотариусу. Кате казалось, что каждое мамино слово ввинчивается под кожу, как саморез. Теперь-то уже все закончилось. Катя сделала все, как она хотела. Но зачем она опять все это говорит? Они подошли к остановке. Мать отпустила ее руку и принялась копаться в сумке. Сейчас домой приедем. Надо будет фотографии договора им отправить, Кать. Поможешь мне? Я с этой электронной почтой в телефоне совсем не в ладах. А он мне сказал, как можно быстрее, иначе делу дадут ход и... Мам, горло неожиданно разжалось, и мать запнулась на полусловие. Мне на автовокзал. «Кать!» Она подняла на нее красные воспаленные глаза и беспомощно моргнула. Катя заметила, что мамино лицо стало каким-то худым, осунувшимся, и заново осознала, что мама стареет. Катя, я...» «Я поеду, мам. Пока». Катя развернулась и почти побежала в сторону автовокзала. «Катя, ты позвони хоть!» — крикнула мать вдогонку. Катя почувствовала подступающие слезы и побежала быстрее. Она не хотела слышать, что еще кричит ей мать. «Скорее купить билет, сесть в автобус, включить музыку, закрыть глаза». К счастью, остатков стипендии хватило на билет. Свободных мест в автобусе было довольно много. Катя забилась на сиденье у окна и включила телефон. Она выключила его еще на пути в Барнаул, когда поняла, что зарядник остался в общаге, и экономила батарею на обратную дорогу. Тут же начали сыпаться пропущенные вызовы и сообщения. Катя быстро ответила Андрею. «Еду в Энск. все хорошо» и запустила плейлист. Впрочем, музыка тут же прервалась, бульканьем ватсапа. «Ты на автобусе? Я встречу!» Катя невольно улыбнулась и вдруг почувствовала, как закостенело у нее все тело, как будто все эти часы она провела без движения, скорчившись в одной позе. Сжатые мышцы отозвались болью, и Катя, ахнув, выронила телефон на коленки. «Давай, прибытие всеми!» Она натыкала ответ одним пальцем, другой рукой, пытаясь размять каменную затвердевшую шею. Убрала телефон в карман, откинулась на спинку кресла, закрыла глаза. Максима выпустят, он возьмется за ум, и мама, наверное, больше не будет называть ее предательницей. Ведь Катя теперь ничего себе не оставила. Все разделила с мамой и Максом. Да. На каникулах придется снова контаваться в маминой комнате, но жила же она как-то с ней восемнадцать лет, поживет еще немного, а там мама и правда купит ей квартиру в ипотеку, может даже они вместе с Катей будут пополам за нее платить, когда Катя начнет работать. Все утрясется, все образуется, и нечего тут рыдать. Рыдать? Она с удивлением обнаружила, что по щекам текут слезы и тут же закрыла лицо ладонями, чтобы никто случайно не заметил. То улыбается, то рыдает. Господи, что же это с ней происходит-то? Неужели истерика? Что делать? Внутри стремительно нарастал какой-то вой. Катя вжалась в сиденье, подтянула ноги, обхватила коленки руками до синяков, вцепившись пальцами в бедра сквозь толстые зимние джинсы. «Нет, нет, нет». «Только не это! Люди обернутся, увидят, будут стыдить, что ты как маленькая, из автобуса высадит сейчас. Слышишь? Дядя-водитель сердится!» Она буквально заталкивала этот вой обратно в грудь, и грудь раздувалась, как шарик. Легкие сдавило. Приходилось хватать воздух жадными глубокими вдохами и стараться делать это тихо, чтобы никто не догадался, что здесь у кого-то истерика. «У нее! У Кати, которая уже взрослая и все понимает!» «Ну, еще немного! Еще...» Наконец, шарик протолкнулся обратно сквозь гортань, и Катя почувствовала себя жабой, сидящей на листе кувшинки. Издав какой-то хрюкающий смешок, она медленно вытянулась на сиденье и выдохнула. «Все! Все!» За окном проносились заснеженные поля, мотор гудел, водитель негромко слушал радио. Никто ничего не заметил. Хорошо. Несколько минут отчаянной борьбы с собой не прошли даром, и Катя задремала практически мгновенно, даже не успев расстегнуть куртку и вытащить наушники. «Кать! котен, Проснись!» Кто-то осторожно, но настойчиво тряс ее за плечи. А то сейчас назад в Барнаул поедешь. Сон отпускал неохотно. Катя вырвалась из тормошащих рук, потянулась и вдруг резко выпрямилась. Автобус стоял, в салоне было темно. Ну ты, Соня. Лицо Андрея было совсем близко. Пальцем в замшевой перчатке он вытер уголок ее губ. И Катя поняла, что заснула так крепко, что даже слюну пустила. Господи, позор-то какой! Я проснулась. Она терла заспанные глаза, пытаясь справиться со стыдом и неловкостью. Тогда давай на выход. Я, главное, стою, жду, а тебя нет. Водитель уже в кафе ушел. Не заметил тебя, поди. Вон, забилась в самый угол, как котенок. Андрей улыбался, и Катя, осмелев, улыбнулась в ответ может там все таки была не слюна а какая то соринка она встала и огляделась в поисках рюкзака это ищешь андрей поднял руку с ее поклажей шапку только подбери и пойдем давай я такси вызову чтоб тебя уставшую по автобусам не таскать во сне голова наверное моталась по спинке сиденья шапка свалилась а волосы сбились в один огромный ком да что же это такое Катя подняла шапку и кое-как нахлобучила ее на лохматую голову. «В общаге причешется, да и душ примет заодно». Такси подъехало быстро. Андрей назвал водителю адрес и, повернувшись к Кате, уже привычно обнял ее за плечи. «Ну, что там случилось-то? Телефон зачем выключила?» Катя вздохнула. Вспоминать поездку было неприятно. «Зарядник забыла», — виновато пробормотала она. Ой, Андрюш! Чего? Да столько всего было. Я тебе рассказывала, что мне бабушка оставила квартиру. Нет, не рассказывала. Целую квартиру? Ну, здорово же, Кать! Не надо будет снимать после учебы. На самом деле надо. Ну, теперь надо. Это как? Ну, там долгая история. Катя старалась говорить спокойно. Колючий ком все еще сидел в груди не хватало только при Андрее разрыдаться, как последние истерички. «Максим, мой брат, ну ты помнишь». «Ну да, и что с ним?» В общем, Катя нервно сжимала и разжимала кулак. Он попал в нехорошую историю. «Это с опекой? А ты-то тут при чем «Ну, в общем, в общем, да». Оказывается, он связался с наркодилерами. Ну, не в смысле употреблял, а... Закладчик, значит, жестко перебил ее Андрей. Пакетики по клумбам закапывал. Еще и сдали, наверняка свои же. Ну а ты-то тут при чем? Тебя как свидетельницу что ли дернули? Да нет, понимаешь, в полиции. Ну в полиции маме сказали. Сказали, что можно как бы сделать вид, что ничего не было. Очень интересно. То есть? Да попросили, ну взятку. Катя говорила почти шепотом, нервно косясь в зеркало над водителем. Ей не хотелось, чтобы кто-то посторонний услышал. А вдруг что-то сорвется, кто-то узнает, Макса не выпустят, и она, Катя, опять будет виновата. И что? В голосе Андрея прорезался металл. И... И мама попросила меня. Катя. Ну, а что я могла сделать? Шепотом воскликнула Катя. Андрюш. Ты же понимаешь, уголовник в семье. Не твоя проблема. Ты хочешь сказать, что подарила квартиру какому-то ублюдку в погонах? Ради того, чтобы твой брат-уголовник вышел из изолятора чистеньким и опять взялся за старое? Он не возьмется. Он раскаялся. Мама ходила на свидание. Катя была в отчаянии. Она думала, Андрей будет на ее стороне, утешит, скажет, что все как-нибудь устроится. Скандала и обвинений она уж точно не ждала. «Кать», — Андрей глубоко вздохнул, явно стараясь успокоиться. «Он может что угодно сейчас наговорить, но такие люди не меняются. У них нутро гнилое, понимаешь? Он и дальше будет бегать за легкими деньгами. Снова попадется. И что еще тогда твоя мать придумает? На панель тебя отправит?» «Не говори со мной так!» Катины губы дрожали, в груди опять что-то угрожающе зашевелилось, но она уже не обращала на это внимания. «Что ей еще было делать?» «Ну, даже не знаю!» — саркастически протянул Андрей. «Свою квартиру продать! Это же она такого сына вырастила, нет разве? Ты-то почему должна страдать? А самой ей тогда где жить? Купила бы на остаток комнату в коммуналке!» Или домик в деревне где-нибудь? Или еще лучше, оставила бы этого идиота в тюрьме? Пусть сам отвечает за свои поступки. А ты думаешь, за такое сажать не надо? Андрей, он еще ребенок. Этот ребенок другим детям наркоту толкал. Андрей повысил голос, и Катя снова сжалась. Это тебе не дорогу на красный свет перейти. Это реальное преступление, а ты... «Что? Я? Не смей так со мной разговаривать!» — завизжала Катя. Водитель обернулся. «А ну-ка, без драк!» — громко сказал он, и Катя, опомнившись, спрятала лицо в ладонях. «Кать!» — не обращая внимания на водителя, Андрей взял ее руки и отвел их от лица. «Ты ни в чем не виновата, но нужно срочно прекратить себя жалеть. Сейчас приедем в общагу, поедим, переоденемся». «Я поговорю с Еленой Алексеевной. Попрошу у нее отгул по личным обстоятельствам для нас с тобой. Поедем назад в Барнаул. Заберем документы и вернем тебе твою квартиру». «Андрей, так нельзя!» Катя тоже старалась быть спокойной. «Я уже обещала. Никому ты ничего не обещала. Твоя мать на тебя надавила. А сейчас давишь ты». Я не давлю, а просто о тебе думаю, в отличие от твоей матери и ее выродка. Не смей оскорблять мою семью. Я не оскорбляю, а говорю, как есть. Я никому не позволю с тобой так поступать. Ясно тебе? Твои враги — мои враги. Они мне не враги. Ну а кто? Андрей стиснул ее пальцы, и Катя поморщилась от внезапной боли. «Конечно, враги! Твоя мать сыночки потакает, а тебя сплавила в шарагу. Еще и наследство отмутила. «Андрей, мне больно!» – пискнула Катя, потому что Андрей в пылу своей речи сжимал ее руки все сильнее и сильнее. Он моргнул, отпустил ее и откинулся на спинку сиденья, переводя дыхание. «Прости, котен, я разнервничался. Но это реально нельзя спускать на тормозах. Я тебе помогу. Никто тебя не обидит, не бойся. Я не боюсь. И не нужны мне эти квартиры и дача. Я сама на все заработ. Там еще и дача была. Андрей сжал кулаки и замолчал. Катя тоже молчала, с испугом глядя на него. Она еще не встречалась с его гневом, и сейчас ей было по-настоящему страшно. Он резко выдохнул, прикрыл на пару секунд глаза, потом посмотрел в окно. «Нет, Кать, так не пойдет. Твоя мать тебя только что практически разорила. Но ведь бумаги уже ушли в МФЦ», — пыталась образумить его Катя. «Мне их не отдадут». «Значит, в суд пойдем», — подытожил Андрей. «Скажем, что мать на тебя надавила, что ты была не в адеквате». Ты наверняка была не в адеквате. Она такую истерику в общаге закатила, когда тебя увозила, что сложно было сохранить здравый рассудок. А еще упомянем про брата в тюрьме, и все станет ясно. «Не пойду я ни в какой суд!» — закричала Катя и прикусила язык. Машина резко остановилась. «Приехали!» — безразлично сказал водитель. «Куда?» — не понял Андрей. «Только барахолку проехали». Тут еще километров пять. — А мне скандалисты не нужны, — бросил водитель через плечо. — Выходите. — Ладно, будем молчать, — покладисто согласился Андрей. — Давай, двигай. — Ну не выгонишь же девчонку снег месить на трассе. Водитель тяжело вздохнул и снова завел мотор. У поворота на общагу таксист остановился. Катя вышла из машины и тут же бросилась бежать. Но Андрей легко догнал ее и схватил за руку. «Кать, ты понимаешь, что я прав? Иди умойся, переоденься, а потом нам нужно... Ничего мне не нужно!» Яростно взвизгнула Катя, вырываясь. «Отпусти меня, идиот!» «Это ты себя ведешь, как идиотка! Подо всех прогибаешься, кто захочет прогнуть! Я тебе помочь хочу, а ты...» «Да иди ты!» Катя, наконец, высвободилась из его хватки и побежала к крыльцу. Задыхаясь от подступающих к горлу рыданий, она пронеслась по коридору, рванула на себя дверь, влетела в комнату, не разуваясь, и закрыла замок на три оборота. Еще с минуту она тупо смотрела на обитое дерматином полотно, как будто ожидая стука, но в коридоре было тихо. Катя бессильно сползла по стенке на мокрую тряпку, которая служила им ковриком, и разрыдалась, уже не пытаясь себя сдерживать. Очнулась она от того, что ее тормошила Леночка. «Катя, что случилось?» «Кать, тебя обидели? Побили?» «Это Вика и Надя?» Она бухнулась на колени, пытаясь заглянуть ей в лицо. Катя плакала и не могла говорить, только отмахивалась от Леночки, но Таня уходила. «Кать, ответь! Позвать баб Таню? Может, Елену Алексеевну? Врача?» «Не надо!» «Не надо никого звать!» — с усилием выдавила Катя. «Лен, ничего, уйди, пожалуйста!» «Кать, это Андрей?» От этого имени в глазах у Кати стало совсем черно, и она зарыдала пуще прежнего. Леночка вздохнула где-то над ее головой. «Он мне сразу не понравился, Кать. Не понимаю, что ты в нем нашла. Давай-ка, вставай. Вот так!» «Обопрись на меня. Нет, подожди, я тебе сейчас ботинки расстегну». «Вот, молодец. Теперь другую ногу. Курточку снимем». Катя безвольно подавала Леночке ноги и руки, а судорожные всхлипы все рвались и рвались из ее груди. Убрав верхнюю одежду в шкаф, Леночка подняла Катю с пола и отвела на кровать. «Давай, ложись. Я тебе сейчас чаю принесу». Хотя лежала, свернувшись клубочком, и слышала, как Леночка громыхает чайником, включает воду, щелкает выключателем электроплитки. Слезы постепенно стихли, наступило какое-то блаженное отупение и безмыслие. «Ну вот», — Леночка опустилась рядом, «садись, Кать, я тебе чай налила, твой любимый фруктовый, и конфетку нарезала. Когда поплачешь, нужно что-нибудь сладкое съесть», И попить обязательно. Катя с усилием поднялась, привалилась к стене и взяла из рук Леночки горячую кружку. Господи, почему надо обязательно за ней вот так навязчиво ухаживать? Почему не дать ей просто отлежаться, подумать спокойно? Тебя Андрей обидел, да? Леночка влезла на ее кровать с ногами. В другое время Катя, наверное, сделала бы ей замечание, но сейчас на это не было сил. «Обидел», — выговорила она охрипшим от плача голосом. «Я... я квартиру свою отдала, чтобы брата от тюрьмы спасти. А он...» Леночка молча смотрела на нее. «Почему она вообще должна ей что-то докладывать?» Вдруг подумалась Катя. «Они ведь даже не подруги». С другой стороны, Леночка рассказала ей про эти свои деревенские традиции, а это гораздо хуже, чем вся ее история с квартирой. Она, по сути, выеденного яйца не стоит. Не было у Кати квартиры и сейчас нет. Одну ночь там всего и хозяйничала. Он разозлился? Катя медленно кивнула. Ну конечно, хмыкнула Леночка, шумно прихлебываясь из своей кружки. Зачем ему девушка без квартиры? Он уже парень взрослый, ему жениться пора. А ты, получается, из себя какую-то беспреданницу сделала? Ты что? Катя вышла из ступора и удивленно уставилась на Леночку. «Он же и не знал об этой квартире до сегодняшнего дня!» «А ты ему не говорила?» «Да нет». «Почему?» «Да как-то...» Катя не знала. «И правда, почему?» «Просто к слову не приходилось». «Значит, чувствовала, что не стоит рассказывать!» Как-то по-взрослому усмехнулась Леночка. «Не доверяла?» «Я именно что доверяла!» оскорбилась Катя. «Я ему все рассказала, а он...» «Да, бывают такие люди», серьезно сказала Леночка, в упор глядя на Катю. «Им плевать на свою семью, лишь бы самому не пострадать, не ущемиться. За того, кого любишь, можно жизнь отдать, не то что какую-то дурацкую квартиру». Но Катя пыталась найти для Андрея хоть какие-то оправдания. Он хотел мне помочь, ну... Но по-своему, так как он понимает помощь, хотел ехать со мной обратно в Барнаул и выручать квартиру. Ага, а брат пусть в тюрьме гниет. Леночка с силой поставила кружку на тумбочку так, что чай расплескался. Ему-то что? Пусть брат за решеткой сидит, не сахарный, а он на тебе женится, и у вас сразу квартира будет. Не надо деньги на съем тратить. А ведь что-то такое звучало. «Да?» — пронеслось в голове у Кати. «Он вообще такой эгоист! Всех подружек твоих разогнал! Прилип, как банный лист, как будто кроме него никого на свете нет! Все ходит с тобой, не отпускает никуда, чуть ли не в туалет провожает! Ну его, Кать, хорошо, что отвязалась!» Катя растерянно смотрела на Леночку. «Почему отвязалась? Может, мы еще помиримся?» Тихо сказала она, опуская глаза. «Может... Может, он простит тебя за то, что ты его квартиры лишила?» В голосе Леночки было столько яда, что Катя даже опешила. «Может, снова будет тебе диктовать, с кем дружить и с кем в кино ходить? Счастье-то какое!» Катя поморщилась. Конечно, Андрей повел себя грубо, но уж не настолько. И ведь о квартире он правда не знал. Но она снова вспомнила, как оживилось лицо парня, когда она сказала про наследство, и как он разозлился, узнав о Максе. «Сама же видишь», — продолжала тем временем Леночка, — «он теперь и с семьей тебя хочет поссорить». «Это такие люди, Кать. Они специально так делают, чтоб девушка разругалась и с друзьями, и с родней, и только под их дудку плясала». Кать. Это он сейчас хороший и тебя защищает. А потом, как сделает тебе ребенка, сразу после колледжа, и будешь у него копейки на прокладке клянчить. Помнишь, Надя рассказывала? Наде хоть было куда идти. А тебе? Если с мамой и братом расплюешься, кто за тебя вступится?» Катя молча крутила в руках кружку с остывающим чаем. «Ему надо, чтобы все было идеально и по его правилам». Леночка вскочила с кровати, схватила со стола тряпку и принялась энергично вытирать лужу на Катиной тумбочке. «А если человек совершил глупость, то можно его выкинуть, уничтожить?» «Да, твой брат оступился, но ведь кто угодно может ошибиться». «А если ты что-нибудь сделаешь неправильно?» Катя вздрогнула. Ей вспомнилось злое лицо Андрея, его резкий голос, как он больно сжал ее пальцы. А если бы там не было водителя, вдруг он ударил бы ее? Вот смотри, Кать, если бы он дорожил отношениями с тобой, то уже давно торчал бы под дверью и просил прощения. Совершенно точно. Он тебя, скорее всего, уже со счетов списал. Ну, или ждет, когда ты сама к нему приползешь извиняться, чтобы поехать с тобой в Барнаул и отправить твоего брата в тюрьму, а маму — в больницу с инфарктом». Больше всего Кате хотелось спрятаться под одеяло и никогда больше не высовываться. Она думала, у нее есть парень, защитник, а оно вон как оказалось на самом деле. «И ему, значит, как и маме». Нужно, чтобы она его умоляла и просила прощения за то, в чем совершенно не виновата. Кать, такие люди, они не как мы с тобой, — вздохнув, подытожила Леночка. Мы с тобой знаем, что ради семьи, ради родных людей можно сделать все, что угодно. Дать взятку, украсть, да хоть вообще убить. А они мать с отцом не пожалеют, не то что жену. Жон вообще может быть много. Одну замучил, следующую бери». «Ну так и парней тоже много. А брат у тебя один. Давить?» «Да», — «Да, вздохнула Катя. На нее снова накатила усталость. «Ну и плюнь на этого Глебова!» Леночка прополоскала тряпку в раковине и теперь деловито расправляла ее на батарее. «Найдешь себе потом другого, нормального» который не будет тебя с семьей ссорить. Может быть, я все таки правда какая-то...» Катя с трудом припомнила слова Андрея, сказанные вдогонку. «Какая-то размазня, которая подо всех прогибается». «Нет», — твердо сказала Леночка. «Ты просто хороший человек, который не бросил маму и младшего брата в беде. Просто у людей, у которых только своя выгода на уме, такое в голове не укладывается». Нам друг друга не понять. Она подошла к письменному столу, взяла тетрадку и протянула Кате. Кстати, сегодня на хирургии писали лекцию. Завтра по ней будет опрос. Садись скорее, переписывай. Ты же знаешь, как Светлана Геннадьевна к прогулам относится. Утром Катя чувствовала себя все так же паршиво. Сон был прерывистым и изматывающим. Несколько раз она просыпалась проверить телефон. Не написал ли Андрей? Может быть, она просто что-то неправильно поняла? Но телефон молчал. Уведомлений не было. И Катя заставляла себя сунуть его под подушку и снова пыталась заснуть. Наверное, Леночка права. Андрей уже списал ее со счетов, как сестру наркомана и мягкотелую дурочку. Теперь прежних отношений уже не будет. Но разве что Катя действительно приползет к нему просить прощения. А если она вдруг это сделает, то он заставит ее ехать в Барнаул и там совершить что-то ужасное. Она представила, как посереет и схватится за сердце мама, как Макс разрядается в холодной тюремной камере, узнав, что ему теперь сидеть десять лет. И зачем ей тогда нужна эта квартира? И Андрею она все это уже точно не простит. Леночка все возилась у шкафа и искала какую-то кофточку. Катя покорно ждала у двери, уже обутая. Она все еще позорно и жалко надеялась, что Андрей встретит ее у выхода, чтобы извиниться, но его там не было. Конечно, сказала она себе, станет он меня ждать после вчерашнего скандала. Может быть, им удастся поговорить в колледже? Все-таки они уже опаздывают, как обычно. Наверное. Андрей просто ушел вперед. В гардеробе Андрея тоже не оказалось. Но на площадке второго этажа Леночка вдруг дернула Катю за рукав. «Кать, ты глянь. Я же говорила, он тебя со счетов списал. Вон он, красавец. Но надо же, в какой компании!» Катина сердце пропустила удар, а потом забилась как бешеное. Андрей стоял у подоконника с Викой и Надей. Они о чем-то увлеченно болтали, причем Надя, всегда серьезная Надя, хихикала, а Андрей ей снисходительно улыбался. В животе у Кати что-то перевернулось. Она прошла мимо Андрея и бывших соседок, стараясь сделать вид, что не заметила их. В спину ей донеслось: Котен, подожди меня, я сейчас. Нам не о чем говорить, не оборачиваясь, бросила Катя. Катя! Катя ускорила шаг и зашла в кабинет. Бросила взгляд на парту, где обычно сидела с Андреем, но Леночка схватила ее за руку и потащила по проходу. «Садись со мной, Кать!» «Вот предатель! Подумать только!» «Сразу переметнулся к твоим врагам!» «А я что говорила?» «Гнилой этот человек! По нему сразу видно!» Когда прозвенел звонок, Катя уже взяла себя в руки. Она смотрела мимо Андрея, излишне старательно перенося в тетрадку схемы, которые чертила на доске Елена Алексеевна. Внутри поселилась грызущая, тянущая пустота.